король порядка. В отсутствие эмпирической методологии алхимик мог использовать превращение материи только с помощью воображения. Поэтому полученные результаты трактовались в соответствии с мифом о пути, первичным архетипическим воплощением богатой фантазии. Алхимики работали в одиночестве. Месяцами и годами они сосредоточивались на своих опытах, и в это время ничто не их Как только они набирались смелости признать свою непросвещенность и несостоятельность, их исследования материи принимали форму контакта с неизвестным. Признание личного невежества бросает вызов к культурному канону, с которым отождествляет себя человек, и готовит почву для символического нравственного перерождения. Алхимик пытался понять причину физического разложения и найти метод, с помощью которого его можно было бы преодолеть. Догматы христианства утверждали, что страсти Христовы окончательно искупили грехи мира, но алхимик ясно видел, что все материальное, включая его самого, оставалось в сущности несовершенным. Это было равносильно признанию неполноценности христианской догмы, представленной авторитарной церковью и, следовательно, живущей в сознании человека. Этот изъян, проявляющийся как абсолютная власть, порождал тиранию, которую следовало устранить до создания нового знания. Свойство первичной материи, которая прежде всего нуждалось в искуплении, было, следовательно, ее патриархально-тираническим аспектом, ее сыном, который в воображении представал в образе великого отца, короля или его символического эквивалента. Юнг пишет. Осознающий разум зачастую знает очень мало или вообще ничего о своей трансформации и ничего не хочет знать. Чем он автократичнее и чем сильнее его убежденность вечной незыблемости своих истин, тем больше он с ними отождествляется. Так царская власть Солнца, которая является природным феноменом, переходит к земному царю, который персонифицирует господствующую идею и поэтому должен разделить ее судьбу. В феноменальном мире господствует Гераклитов закон вечной перемены, панта-рет, и похоже на то, что меняться должны все истинные вещи, и только те, которые изменяются, остаются истинными. В этой алхимической картине мы легко можем узнать проекцию процесса трансформации. Старение психической доминанты доказывает тот факт, что она все в меньшей и меньшей степени выражает психическую совокупность. Можно также сказать, что психи больше не чувствуют, что она полностью содержится в доминанте, вследствие чего доминанта теряет свое очарование и больше не удерживает психи так цепко, как раньше. С другой стороны, ее содержимое и смысл уже понимается неправильно, а если и понимаются верно, то перестают трогать сердце. Сентимент де инкомплитуды такого рода порождает компенсирующую реакцию, которая привлекает другие области психи и их содержимое, чтобы было чем заполнить брешь. Как правило, это бессознательный процесс, который всегда начинается в тот момент, когда установка и ориентация осознающего разума оказываются неадекватными. Я подчеркиваю этот момент, поскольку осознающий разум – плохой судья в вопросе собственной ситуации и зачастую упорно продолжает пребывать в иллюзии, что как раз его установка является верной и не срабатывает только потому, что ей мешают какие-то внешние силы. Если бы сны были проанализированы, то вскоре стало бы ясно, почему установки сознания оказались нереальными. И если, наконец, появляются невротические симптомы, тогда установка сознания, его господствующая идея, сталкивается с сопротивлением и в бессознательном начинают пробуждаться архетипы, которые больше всего подавлялись установкой сознания. Тогда терапевт может сделать только одно – свести эго с его противником и тем самым вызвать процесс плавки и переплавки. В алхимическом мифе о царе эта конфронтация выражается как столкновение мужчины, духовного отца мира, управляемого царем солнцем, с женщиной, хтонической матерью миром, символизируемым aqua permanens или хаосом. Примечание. Карл Юнг. Mysterium Conjunctions. Москва, Киев, 1997 год. Символическое разложение короля отождествляется с химическим процессом растворения и распада. Твердое вещество или соединение, первичная материя, погружалась в растворяющую среду или разрушалось и возвращалась в землю. Твердая субстанция, король, представляла собой мифическое ядро исторически сложившейся иерархии действий и представлений, с которым ранее отождествлялся алхимик, и которая следовало отбросить или оспорить, прежде чем всерьез приступить к исследованию материи неизвестного. Разрушение культурно обоснованные патриархальные системы обычно символически изображается как смерть старого, бесплодного, больного короля, которая обязательно должна произойти, когда земля теряет плодородие. Эта жертва, когда-то бывшая обрядом, означает отказ от опоры на определенную модель поведенческой адаптации и представлений, а также возможность повторного внедрения новых теорий или даже нового образа мышления, если привычному приспособлению угрожает аномалия. Примечание. Фрай пишет. «Пророк, первосвященник и царь – все это представители власти, но пророки часто умирали как мученики». И даже царь мог стать козлом отпущения и жертвой. Иисус Новин был прообразом Христа, как завоевателя земли обетованной. Среди его врагов было пять царей. Они были повешены на деревьях, а затем погребены в пещере, вход в которую был завален большим камнем. Книга Иисуса навина глава 10, стихи с 16 по 27. Царь Соломон, наследник Давида, является прообразом Христа как строителя храма и мудрого учителя. А Весолом, еще один сын Давида, восстал против отца, но во время сражения его золотые волосы запутались в ветвях дерева, и он повис на нем между небом и землей, пока военачальник Давида Иоав не подошел и не вонзил стрелы ему в сердце. Вторая книга царств, глава 18, стих 14. Непонятная беспомощность Авессолома в ситуации, которая на первый взгляд совсем не безвыходна, намекает на ритуальность его смерти. Авторы Евангелия обнаружили, что, рассказывая истории Иисуса, они нуждались в образах казненных царей и Авессолома не меньше, чем в образах овеянных славы победителей. Нортроп Фрай, The Great Code, The Bible and Literature, Лондон, 1982 год. Во время многовекового процветания алхимии король олицетворения культуры имел множество воплощений. Орел, солнце, лев, небо, огонь, высота, дух – все это символизировало различные аспекты патриархальной системы как начального состояния первичной материи до ее распада. Такие образы появляются как нечто само собой разумеющееся, если вновь возникают первоначально вызвавшие их условия – Например, столкновение с неизвестным.